В ангаре царила нервная суета. Контракторы, понимающие, что скоро опять придется прыгать за борт, подгоняли ремонтников, которые, на их взгляд, не слишком спешили осматривать повреждения боевых костюмов. Техники вяло огрызались, не зная, за что хвататься. За короткий бой почти все големы получили повреждения разной степени критичности. Хуже всего пришлось Тихомиру, которого вышвырнуло из-за развороченного костюма вместе с кабиной. Аоки выловила дрейфующую капсулу среди обломков, притащила на полынь, сказала, что причиной взрыва послужил нагрудный миномет. Снаряд примерз к пускателю и сдетонировал прямо в корпусе. Сейчас понуровый растерянного Тихомира, сидящего на опоре шатла осматривал санитар из бригады Тейревия. «Сколько времени уйдет на ремонт?» – спросил Юрий Угрюмова и злого с темными кругами под глазами. «Может час, может три», – ответил тот неохотно. — Потребуется демонтаж крупных элементов, потом станет ясно. — Нужно поторопиться, — покачал головой Гарин. Вот — Вот-вот может начаться бой. — Поторопиться? — зло передразнил матрос. — Может, мне еще пару рук отрастить? Или братишку высрать, чтобы ловчею между агрегатами ползал? — Сбавь тон, — угрожающе посоветовал Юрий. — Я тебя не о личные услуги прошу. В чем проблема? Ремонтник сжал губы, заиграл желваками Процедил сквозь зубы. — Ни в чем. Не выспался. «Попросить тебя заменить?» Юрий покрутил головой, высматривая старшего мастера. «Не нужно!» Раздражение словно покинуло ремонтника, он превратился в просто очень усталого человека. «Сделаю, что смогу». «Спасибо!» — кивнул Гарин. Матрос нервно вытер руки грязной тряпкой и быстрым шагом удалился в сторону контейнеров с запчастями. Юрий проводил его взглядом, похлопал по корпусу голема. «Дона!» — окликнул его звонкий голос. Только он повернулся, как на него налетела стремительная Аоке. Губы припечатал быстрый, но горячий поцелуй. «Ого — Ого! Юрий даже удивленно отпрянул. — Ты чего такая радостная? — Не знаю, — легкомысленно пожала плечами Кира. — Боевой азарт. Знакомо? — Знакомо. Гарин краем глаза заметил приближающихся Дучи, Ярвиса и Зарыгу. — А вы куда? — В скафандры полезем, — девушка игриво подмигнула Гарину. «Идем с нами. Я буду почти голенькая». Юрий укоризненно покачал головой, ответил «Не о том думаете, оки «Я мультизадачная», — не растерялась девушка. «Мешкам с кишками не понять». «Босс, все нормально?» — спросил у Юрия Рент. «Видел, как ты паука приложил». «Да уж, приложил». Юрий жестом указал на безвольно висящие манипулятора голема. «Иного варианта не было». «Дуччи тоже приложил!» — гордо выпятил грудь Урсулит. «Представляешь, хохотнул Ярвис, подхватывая историю товарища! Этот пушистый тюфичок архейского робота напополам развалил! Ломом!» «Рэй-сержант!» — «Рэй, сержант, донесся голос Джабара. «Поторопитесь!» Рэй тут же нахмурился, махнул офицеру рукой и сказал Юрию. «Ладно, побежали мы, босс! Времени действительно мало!» «Вы группа контрабордажа?» — уточнил Гарин, поворачивая вслед за уходящими контракторами. «Да!» — проскрипел зарыга рыга козыряя. «Будем ловить и давить, пока нас не поймают и не задавят». Кира послала Юрия воздушный поцелуй, и они, подгоняемые Рентом, скрылись в коридоре. Гарин задумчиво поправил лямку комбинезона, размышляя. На месте Джаббара он бы отправил вооружаться всю мобильную группу, благо их и так немного — Лейтенант же решил оставить часть бойцов помогать ремонтникам, что было безусловно нужно, но не самое необходимое. С другой стороны, за ними гонится линейный корвет крупный штурмовой корабль с ротой десантников на борту. Если они решат взять полынь на абордаж, вскрыв корпус сразу в нескольких местах, то даже полная численность блох вряд ли задержит их надолго а в этом случае как раз могут пригодиться исправные големы, способные ударить с внешней обшивки в тыл атакующим». Юрий нашел взглядом Кахира. Лейтенант деловито беседовал с мастером технарей, что-то показывая ему на виртуальном планшете. Было видно, что Джабар полностью поглощен процессом, движение быстрое и отрывистые лицо суровое, в глазах блеск. Поэтому Гарин решил, что не станет обсуждать с офицером боевую расстановку «Блох», Во-первых, это уже не его дело. Во-вторых, он не был уверен, что его точка зрения в сложившихся обстоятельствах более выигрышная. К тому же у него есть своя работа. Корабль сильно тряхнула. На миг пропала искусственная гравитация, некоторые матросы повалились на пол. Врезалась в стену грузовая платформа, с грохотом высыпая на пол стальные детали. Один из големов угрожающе накренился, натягивая крепежные цепи. На мгновение в ангаре воцарилось испуганное молчание, потом воздух взорвался отборной руганью и громкими командами. «Входящий сигнал приоритетный», — сообщил модулятор. Бхут подумал Юрий не ошибся. «Юрий?» — раздался хорошо поставленный голос высшего дистанта. «Необходимо ваше присутствие на капитанском мостике для получения актуальной информации». «Хорошо», — Гарин немежкая направился к выходу. «У вас все хорошо. Потребности не испытываю». Мне потом к вам зайти? Какой интервал времени имеет в виду Гарин Юрий? Если бы Юрий знал точный ответ. Потом, это когда все закончится, но, возможно, на такой вариант, что заходить будет некому и некуда. Как тут быть? Поэтому вместо ответа на вопрос он сказал «Я буду на связи». Конечно, было непонятно, утверждал ли Пхуд, соглашался ли. Звонок прервался, и Юрий перешел на легкий бег, топая по коридорам мимо снующего экипажа. На офицерскую палубу Гарин почти влетел, быстро махнув испуганному вахтенному, молодому парню из группы санобеспечения. Раскрылись гермостворки, и он шагнул в гудящий полумрак капитанского мостика. Застыл на пороге, подняв лицо и глядя на капитана. Тот имел полное право выгнать его вон. Кимура сидел в своем массивном кресле, положив ногу на ногу, изучал визуальные доклады с мест, всплывающей перед ним в виде небольших разноцветных схем. На появление Юрия он отреагировал скупо, чуть заметно кивнул, вновь вернувшись к всплывающим картинкам. Гарин выдохнул. Не выгнали, и то хорошо. Стараясь никого не отвлекать, прошел к пустующему креслу возле поста активной обороны, кивнул напряженному Корнею. — Ох, как нас зажали! — пробормотал тот, бросая косой взгляд на Юрия. — Давно такого не было. «Зажали — Зажали? — переспросил Гарин. Малышев движением пальца смахнул со своего планшета в сторону Юрия маленькую карту сектора с разноцветными пиктограммами и линиями, поднял брови, мол, смотри сам. Гарин не очень хорошо читал навигационные схемы, но на этой картинке сразу же понял, что к чему, и сквозь зубы выругался. Зеленой пирамидкой обозначалась полынь, она двигалась из серой зоны в темно-синюю. За ней двигался красный диск архейского корабля — И, судя по неизменной дистанции, он то ли не хотел догонять рейтарский звездолет, то ли не мог. А чуть позади и немного в стороне, перекрывая кораблю Империи путь для обходного маневра, двигался еще один красный диск, и двигался он явно чуть быстрее. Юрий коснулся пиктограммы и прочитал заголовок в появившейся таблице характеристик. «Торпедный фрегат. Содружество Археи». «А вот тут арка», — Корней указал на золотистую дугу, от которой удалялись корабли. «И гонят они нас в самый центр системы, в поле абсолютного холода!» Он промотал карту чуть вперед, где темно-синий цвет сменился черным. Юрий не поддался нервному настроению офицера, вернул картинку обратно, где два диска гнались за маленькой зеленой пирамидкой, спросил, почему они нас не расстреляют издали. Малышев на миг отвлекся, что-то выставив на своей панели, потом ответил... «Десантный корабль потрепан, видимо, не успел залататься после боя с нашей опорной станцией. Торпедоносец пока не достиг зоны гарантированного поражения. Мы с самого начала задали слишком хороший темп, ему еще нужно угнаться. Но пытается дотянуться по двигателям сверхдальними». Словно в подтверждение его слов, корабль чуть тряхнуло но никто даже внимания не обратил. Вдаль поле прошла Взгляд Корнея затуманился, когда тот нырнул в инбу. «Пристрелялись, сволочи!» «Неужели архейцы двумя кораблями смогли прорвать оборону в секторе?» Юрий бросил взгляд на капитана. Как бы тот не подумал, что Гарин отвлекает экипаж разговорами. «Вот!» — протянул Корней, делая глаза большими. «И я о чем? Кто знает, сколько их здесь еще? Они же, видишь, не зря станцию не уничтожили. Посылают в сторону арки штатный отзыв. Зачем? Заманивают?» Юрий неопределённо двинул бровями. Вполне возможно, что и заманивают. «Это нам ещё повезло на роботов нарваться», — покачал головой офицер. «Повезло?» — криво улыбнулся Юрий. «Конечно повезло! Я когда-то давно видел, как эти штурмовые дроны, пиратский катер на части разрывают. Впечатляет, конечно. А тут...» — Корней указал в сторону внешнего борта. «Всё же экстремально холодные условия. Они, видимо, не приспособлены». «Кремниевые мозги подмерзли, техногель загустел, корпусы ножи стали более хрупкими, иначе нашинковали бы вас вместе с вашими любимыми големами. Не в обиду!» Гарин, понимающе кивнул. «А если бы десантники подоспели, так вообще...» начал было Корней, но тут раздался голос Кимуры. «Внимание постам!» Капитан поднялся из кресла и подошел к ограждению мостика. «Дать указания по местам!» Провести повторную проверку систем, приготовиться к борьбе за живучесть. Сводному составу занять позиции согласно боевому расписанию. Командирам групп доложить по готовности. «Началось!» — буркнул Корней. «Господин Сиев-Мари!» — Кимура повернул голову в сторону пилота. «Уходите на заданный курс. Штурману обеспечить навигацию. Выполняйте!» Молодой Аджай чуть шевельнулся в своем ложементе, блеснула маской Кирика. Юрий сложил виртуальную панель, собираясь подняться из кресла. «Ты куда?» – спросил Корней удивленно. Было видно, что ему неуютно и даже немного страшно. «Я приписан к мобильной группе», – пояснил Юрий. «Надо готовиться к встрече со страшными архейскими десантниками». Корней посмотрел на него так, словно увидел мертвеца. Произнес укоризненно. «Это не смешно». «Да я и не шучу», – выпрямился Гарин. «Но кому-то же нужно их встречать». По пути к блошиному кубрику Юрий позвонил Бхуту. «Гарин, Юрий покинул капитанский мостик?» Без предисловия спросил высший. «Так точно, господин Грюнер». Гарин посторонился, пропуская двух матросов в легких скафандрах без шлемов. «Приказ капитана – организовать оборону корабля. Я приписан к мобильной группе, поступая в распоряжение лейтенанта Джабара». «Гарин, Юрий нужнее мне на мостике». «Гарин, Юрий должен защищать полынь и экипаж». Юрий невзначай скопировал манеру говорить Пхута. «В том числе вашу жизнь». Дистант ответил размеренно. раз Пхутов осознает концепцию смерти, но нас не пугает конечность существования». И, чуть помедлив, «Действительно, Гарин Юрий полезнее в сохранении технических свойств космического корабля. Гарин Юрий может защищать полыни экипаж в данной конфликтной ситуации». И отключился. Юрий пробормотал под нос, будто бы кто-то спрашивал твоего разрешения, подумал, что порой выше разговаривать так, словно вдруг поглупел. Послал сообщение о готовности Джабару, получил сухой ответ, вооружайся и присоединяйся к группе Одегарда, ускорился, перейдя на бег, и за углом чуть не сбил с ног Элли. Ох, только и смог выдохнуть Гарин, отпрыгивая в сторону. «Ты чего здесь делаешь?» Девушка выглядела бледной и растерянной. «Тебя ищу!» — в ее глазах читалась тревога. «Нас атакуют?» «Да!» — Гарин улыбнулся как можно беззаботнее. «Ничего страшного, отобьемся!» «Послушай, возвращайся в свою каюту! Как все закончится, я к тебе зайду!» «Зачем ты меня обманываешь?» Элли нахмурилась и поджала губы. «Я слышала, что за нами гонится архейский флот!» «Элли!» Юрий стал серьезным, попробовал успокоить подругу. «Не флот, а всего два корабля!» и они пока что на приличном от нас удалении. В данный момент беспокоиться действительно не о чем. Девушка опустила лицо, ее скулы заострились. Ясно, выдохнула она. Я попробую помочь, как смогу. Повернулась и ушла в сторону офицерской палубы. Юрий не стал ее окликать, хотя в голове возник вполне конкретный вопрос. Впрочем, и так было ясно. Элли хочет воспользоваться своими сверхсилами, природу и возможности которых гаррин все равно не понимал. а раз так то нечего тратить время на расспросы. Сейчас есть дела поважнее. Вооружейные облачались в боевые скафандры Рэй и Маракши. Появление Юрия они встретили дружным ревом. Норвежец от души похлопал друга по плечу, спросил «Ты с нами?» «С вами», — подтвердил Гарин, снимая блокировку с замка шкафчика и поднимая дверь жалюзи. «Какая задача? Контрабордаж?» «Ага», — Одгард похлопал себя по бронированной груди. «Часть наших уже на местах». Ярвис и компания видел. «Остальных Джа оставил ковыряться в големах», — сообщил довольно улыбающий Сиова. Юрий вытянул по направляющим свой скафандр, удивленно посмотрел на Рея. «Это он про лейтенанта», — смущенно улыбаясь, пояснил Одегард. «Джабар остался в ангаре. С ним Бодров, Тихомир, Батчана, Журавлев. Пытаются реанимировать как можно больше костюмов». «Успешно?» Рейни определенно покачал ладонью. Когда Юрий облачился в скафандр и пристегивал краги, палуба накренилась. По полу с грохотом прокатились шлемы, навесные элементы снаряжения. Вскоропнул рей хватаясь за переборку, с грохотом сел на лавку Маракши. Гарин, уткнувшийся плечом в стену, принялся торопливо застегивать крепление брони. — Маневрируем, — предположил норвежец. — Значит, уже близко. — Пусть только сунуться Кровожадно оскалился Иова, выглядывающий из недр громоздкого скафандра. «Покрошим на фарш». Юрий никак не стал комментировать напускной оптимизм парня, прикрепил модулятор к воротнику в районе затылка и надел шлем. Мир сжался до размеров забрала. Стало тихо и как-то даже спокойно, лишь собственное дыхание гулом отдавалось в ушах. А потом автоматика ожила. На лицевой части шлема загорелся интерфейс, а модулятор объявил. «Все системы функционируют в штатном режиме, повреждений не обнаружено». «Связь!» – голосом скомандовал Юрий. «И, кстати, ты сегодня решил обойтись без имени?» «Идентифицируй себя как Фурфур». «Фурфур», -фур, – Юрий попробовал на вкус новое имя модулятора. «Странное слово. Как ты их придумываешь?» «Из списка, предоставленного администратором», – ответил Фурфур. -фур. «Легион имен». Гарин вспомнил Кирасира Аджая, который перепрограммировал его старый медицинский модулятор после Канкри-55. «Вот как его звали. «Что ж, имя тебе, Легион!» Юрий повернулся к товарищам, которые уже топали на выход. «Пошагали воевать». Рейтарский корвет-полынь считался безвозвратно устаревшим динозавром, отголоском эпохи заката человеческой экспансии, когда звездолеты еще собирали на верфях метрополии, а вместо параметров комфорт и дружелюбное управление приоритетными считались повышенная живучесть и высокий класс бронезащиты. Как следствие, внутри полынь больше напоминала крепко сбитый механизм, малокомфортный и не очень дружелюбный. Между узлами этого механизма основал экипаж, привычно мытеря узкие полутёмные туннели-коридоры, торчащие ребра силовых переборок и гудящие блоки всевозможных агрегатов. Зато этого динозавра было крайне сложно свалить с ног. Он огрызался даже со сквозными дырами в обшивке. А еще извилистые и запутанные палубы корвета было очень удобно оборонять от абордажных команд. Этим в свое время воспользовался Гарин, придумывая тактические схемы возможных боевых действий на борту. Тем ему было приятнее, что этими схемами сейчас руководствовался лейтенант Джабар, расставляя блок по кораблю. Он распределил контракторов попарно, разместив по трем уровням корвета. Прибывшего Гарина Кахир оставил вместе с Одгардом и Иовой, поставив охранять центральную кишку технической палубы. По сути, конкретных позиций у контракторов не было, они должны были быть готовы отразить атаку в любом месте своей зоны ответственности, а при необходимости оперативно прибыть на помощь товарищам. Однако кое-какую подготовку они провели – Разместили на стенах противопехотные заряды, развернули баррикады из раздвижных щитов, установили небольшие пулеметные установки с электрошоковыми боеприпасами и стали ждать, напряженно слушая переговоры в эфире. Архейские звездолеты догоняли полынь, это чувствовалось в переговорах технарей из реакторного, в участившихся маневрах, в сотрясениях от разорвавшихся вблизи торпед. Как думаешь когда наши перейдут на полный форсаж», спросил рей обняв стоящий между ног автомат. «Удивлен, что еще не перешли», ответил Юрий, опершись подбородком о край стального воротника. «Что плохого в форсаже?» спросил Иова, переводя взгляд с одного контрактора на другого. «Снижается возможность маневрирования», пояснил Гарин, «и в режиме форсажа не работают силовые поля, вся энергия уходит на работу двигателей». И нахмурился, глядя на Маракши. Э почему ты этого не знаешь? Я это точно уже объяснял на занятиях». Иова нисколько не смутился, как бы между делом, увидев в своей краге нечто интересное, ответил словно между делом «Объяснял, босс, да я что-то позабыл». «Юра, я займусь этим оболтусом», — мстительно пообещал Гарину Рэй, недобро скались в сторону Иовы. «Думаю, пару нарядов технички будут ему на пользу. Внимание!» Раздался из динамиков громкой связи голос капитана. «Корабль входит в зону сверхнизких температур. Экипажу на местах следует закрепиться и по возможности держаться дальше от внешних стен». Маракша издал удивленный возглас. Одгард с кряхтением пересел на другую сторону коридора. Сказал, расставляя ноги пошире, упираясь пятками в ребристый рельеф пола, «Ну, сейчас покувыркаемся». Или замерзнем к чертям, невесело буркнул Иова. «Терпеть не могу холод. Рэй, ты же викинг. Каким богам молиться, чтобы не превратиться в ледышку?» «Молись на пилота», — ответил заоды Гордегарин. «Сейчас все зависит только от него». Взрыв очередной торпеды тряхнул корпус корвета. Натужно взвыли генераторы силовых полей, сухо защелкали по обшивке прорвавшиеся сквозь защиту осколки. Враг уже близко, пристрелялся. Сейчас ударит залпом. Полынь вздыбилась, резко набрала скорость. Протяжно жалобно заскрипели переборки, захрустели крепления потолочных панелей, нервно взвыла сирена в недрах технички. Юрий успел поймать завалившийся на бок пулемет, сам чуть не упал, прочертив краем наплечника дугу на стене. Следующий час превратился в борьбу с искусственной гравитацией, которая то и дело вырубалась, заставляя внутренности прыгать к горлу. Стив Мари решил поиграть с кораблями Содружества всерьез, закладывая такие маневры, что, казалось, старенький рейтарский звездолет вот-вот разорвет пополам. Лейтенант Джабар то и дело устраивал перекличку, удостоверяясь, что с Блохами все в порядке. Контракторы сначала перекидывались не слишком остроумными шутками, потом матерились, а потом, после замечания Кахира, просто угрюмо откликались на позывные. А потом их достали. Попадание торпеды Юрий ощутил сразу. По корпусу звездолета будто врезали гигантским молотом, отчего по палубам прокатилась волна затухающей вибрации. По крайней мере, так почувствовалось в трюме. Судя по суетливым сообщениям в эфире, взрыв снес одну из орудийных башен и деформировал часть верхней обшивки. Через пару минут прямое попадание пробило брешь в районе аварийного склада на технической палубе, но с другого от контракторов борта. Резко упало давление, когда атмосфера со свистом устремилась в образовавшиеся трещины. Пару матросов, пытающихся реанимировать потухший силовой генератор, буквально вытащило в открытый космос сквозь стальную гребенку разорванного корпуса. Потом сработала автоматика, и гермостворки отрезали отсек от остального корабля. По коридору пробежала четверо техников в легких скафандрах и с комплектами «Борьбы за живучесть». Они чуть не споткнулись об оборудовании контракторов, зло зыркнули из-под тусклых стекол шлемов. Избавили шаг, когда внезапно привычное монотонное биение двигателей начало затухать. «Что за черт?» — с подозрением произнес норвежец, поднимаясь. Следом встали Юрий и Иова. Во всем коридоре разом погас свет, пропали все звуки, а магнитные подошвы среагировали на внезапно пропавшую гравитацию. По ним ударили из зной с пушки — Это означало только одно – рядом абордажная группа. Гарин стукнул Рэя по плечу, а когда тот обернулся, похлопал себя по шлему в районе ушей. Норвежец закивал, пихнул Иову к пулемету, сам присел за щитами, взяв на изготовку автомат. Один из матросов повернул голову в сторону Блох, на его лице читалась растерянность. В дальнем конце коридора часть внешней стены стремительно побагровела, вздулась пузырем и лопнула, разлетаясь каплями раскаленного металла. Воздух вспенился, стремительно вырываясь наружу, ремонтники покатились по полу, судорожно цепляясь за край панелей. Потом в дыру что-то влетело, и все захлестнул нестерпимо яркий белый свет. Юрий начал стрелять раньше, чем сработали светофильтры шлема. Он бил настильно, стараясь не задеть лежащих матросов и выпуская короткие очереди по условному вектору. Забрало-моргнуло, слизывая белизну, и он увидел архейский десант. Фигуры в черных скафандрах с прямоугольными пластинами усиленной брони на ногах и руках продвигались по коридору, выставив перед собой овальные силовые щиты. Все рослые, крепкие, похожие друг на друга, словно сошли с одного конвейера. Они стреляли из короткоствольных автоматов, бросали гранаты и перешагивали своих павших, скошенных противопехотными минами и пулеметными очередями. Баррикада Блох пока что держала, но по морганию поле было видно, что ей осталось немного. Меткий вражеский выстрел сбил пулемет со станины, тот ткнулся стволом в пол, Маракша торопливо повалился на бок, прячась за укрытие, чуть было не лишился головы из-за прошедших вскользь зарядов. Одна из гранат, отклоненная системой защиты, разорвалась под потолком, отбросив Юрия на стену. Гарин ударился плечом, вновь вскинул автомат, пытаясь выцелить неприкрытые щитами части тела атакующих. С холодной отрешенностью понял, что им не выстоять. Гравитация и звук появились одновременно. Тело резко дёрнуло вниз, прицел сбился, в шлеме зазвучали голоса Блох и команды Джабара. За спинами архейцев распахнулись гермостворки, оттуда по атакующим открыли плотный и злой огонь. На подмогу пришли контракторы с соседней палубы. «Заждались мешки с кишками!» – раздался задорный голос Киры. «Заждались!» – с искренним облегчением выдохнул Маракша. «Давите их!» Строй вражеских абордажников смялся, архейцы попытались организовать круговую оборону, но было уже поздно, их попросту срезали перекрестными очередями. Когда последний атакующий упал на колени, застыв с безвольно опущенной головой, к месту пробоя двинулись Юрий и Рэй с одной стороны и Аоки и Адучи с другой. На полпути Гарин предупреждающе поднял руку, бросил в сторону лежащих архейцев электрокластерную гранату. Красный шарик ударился об пол, подпрыгнул, разлетелся на элементы, осыпался на тела, которые конвульсивно задергались, издавая металлический стук. «Твою мать! Твою мать!» Под ногами у блох завозились ошалевшие технари, весь бой пролежавшие ничком и чудом оставшиеся в живых. «Шлюзу!» — тихо, но громко скомандовал им Гарин. Матросы, скраби и грации поползли к дверям, волоча за собой ремкомплекты. В абсолютной тишине, заполнившего отсек вакуума, это смотрелось странно и неестественно. Полынь тряхнула резко и ощутимо. Моргнули лампы, вновь отрубилась гравитация. Мертвецы взмыли над полом, разлетаясь со своим оружием по коридору. Контракторы качнулись на магнитных подошвах, предупреждающие, поднимая оружие. «Пробой!» – прорычал в наушниках Зарыга. «Верхняя палуба, вторая магистральная секция!» Ставив Рея и Иову на позиции, Гарин вместе с Кирой и Адучи потопали на помощь второй группе «Блох». По кораблю то и дело лупили из подавляющих орудий, вырубая электронику и стараясь заглушить двигатели. Каким чудом технарям удавалось реанимировать засыпающие механизмы, а пилоту вовремя уходить из зон обстрела оставалось загадкой. В какой-то момент полынь дернулась, потащила, будто прорывающая сеть «Рыба». В это время контракторы как раз забрасывали гранатами новый пробой, не давая десанту перебраться из капсулы на борт «Корвета». Отрывка некоторые Блохи и Юрий в том числе повалились на пол. И уже оттуда, со смешанным чувством страха и удивления, увидели, как стремительно покрылся белой изморозью потолок, как еще миг назад напирающие щитами архейца застыли ледяными статуями, как мертвой глыбой отвалилась от пробоя десантная торпеда, открывая вид на черно-серебристый «Космос». «Это он по пузырю бортом чиркнул», — сдавленно просипел Ярвис, имея в виду Сиев-Мари. «Чуть глубже, и нам бы тоже хана». «Нам и так хана», — квадратная фигура Зарыги отлепилась от стены. «Это еще не штурм был, а так, коготком дотянулись». Он подошел к пробою, посмотрел сквозь продырявленный сэндвич обшивок, постучал дулом автомата по заледеневшему краю. «Считаешь, не вырвемся?» — спросил Гарин. «Вряд ли», — буднично ответил батер Как только устанем кружить, тут нам и засадят по самой гланды. «Входящий сигнал на общественной чистоте!» – ожил Фурфур. -фур. «Госпожа Берг!» Воспользовавшись короткой передышкой, Юрий включил встроенный в шлем вифон. «Юра!» – голос девушки дрожал. «Юра!» «Я слушаю Элли», – мягко ответил Гарин. «Юра, ты должен мне помочь!» «Элли, сейчас не лучшее время!» «Юра, это важно! Я могу всех нас спасти!» Гарин открыл был рот, желая образумия тела, но вовремя одернул себя. Что он ей собирается сказать? Что девушка не знает, о чем говорит? А он сам знает, о чем она говорит? Какие у нее силы, способности, возможности? Отцы-духовники, девчонка путешествует сквозь открытый космос и управляет мертвецом с погибшего звездолета. Какие причины ей не доверять? — Ладно, отсекаем секцию, — махнул рукой Кира. — Адучи заблокируешь гермостворки? — Адучи сделает. Дона позвала оки «А ты чего застыл? Идем. Будет хорошая драка». «Идите без меня», — принял решение Гарин. «Мне нужно кое-что сделать». Ты «Серьезно?» — удивленно спросил рэнд взваливая на плечо пулемет. «Босс, нас и так мало». «Я серьезно». Гарин прикрепил автомат на грудь, давая понять, что спорить бесполезно. «Я должен кое-что попробовать. Если не получится, то вернусь к вам». Ярвис сделал жест свободной рукой, мол, делай, что считаешь нужным. Заворчала Дуча, переминаясь с ноги на ногу. Зарыга никак не отреагировал, все так же стоя над пробоем и меланхолично постукивая пальцами по магазину свистуна. Кира подошла к Гарину почти вплотную, и Юрий увидел, взобрали ее шлема свое искаженное отражение. «Элли?» – тихо спросила она. Юрий кивнул. Аоки склонила голову на бок, потом ткнула кулаком Гарину в плечо. «Удачи, Дона», – искренне пожелала девушка потом развернулась к остальным блохам, воскликнула, хлопнув над головой в ладоши. «Ну что, приуныли, бурдюки! Идем уже! Так и быть, прикрою ваши лохматые жопки!» Элли испуганно отпрянула, когда Юрий в своем массивном скафандре появился из темноты шлюзовой секции. Но, разглядев поверх закопченной брони, знакомое лицо бросилось навстречу. «Юра!» На ее тонкой шее блеснуло кольцо аварийного шлема. Чем нужно помочь?» Гарин сразу перешел к делу, осторожно приобнимая девушку за плечи тяжелыми боевыми крагами. «Я могу отправить нас в другое место». Элли уверенно тряхнула челкой. «Но меня не пускают к капитану». «Зачем тебе к капитану?» – удивился Юрий. «Если можешь нас куда-то отправить, отправляй, как раз самое время». Девушка поморщилась, повела головой в сторону. «Это не так работает», – произнесла она. «Мне надо видеть то место, куда я хочу открыть портал». «Портал?» «Ты говоришь про арку?» «Да», — протянула Элли. «Что-то типа того». Гарин еле сдержал пораженный возглас, но взял себя в руки, твердо сказал девушке «за мной». Быстрым шагом, опасаясь прибеги кого-нибудь раздавить, Юрий поспешил на офицерскую палубу. Позади следовала Элли, то и дело нетерпеливо упираясь ладонями в его спину. По полутемным коридорам, наполненным грохотом, треском и вонью, через палубы с взмыленными суетящимися матросами, они добрались до капитанского мостика. Здесь им дорогу преградил вахтенный, вооруженный легким пистолетом-пулеметом Мичман, в котором Гарин с трудом узнал Кока. Мичман поднял было оружие, вряд ли способное пробить броню боевого скафандра, но, разглядев лицо Юрия, торопливо посторонился. Гарин благодарно кивнул ему. На мостике воздух буквально трещал от напряжения. Взгляд сразу приковывало находящееся на переднем крае кресла пилота, подсвеченное снизу оранжевым светом. Покоящийся в ложементе сиев-мари казался недвижимой статуей, лишь чуть заметно подергивались тонкие пальцы в геле системы управления. А его напряженной работе говорили лишь лоснящиеся от пота побелевшее лицо до да выступившее на угловатом черепе сеть вен. Рядом с молодым офицером на месте дублера сидела Кирика. Казалось, что штурман что-то нашептывает Аджаю, подавшись к нему скрытым за зеркальной маской лицом. Возможно, так и было, поскольку девушка то и дело сверялась с развернутым маршрутным планшетом, легко трогая Сиев Мари за локоть. «Вы что-то забыли, Рэй Мичман?» Кимур возвышался на своем мостике, поблескивая серебристыми пуговицами на строгом мундире. Казалось, что именно он, холодный и подтянутый, является тем стержнем, что не дает кораблю развалиться на куски. «Господин капитан!» Юрий шагнул в сторону, открывая стоявшую за ним девушку. «Элли, то есть госпожа Берг, хочет предложить свою помощь!» «Не возражаю», — Кимура бросил взгляд на Элли. «Можете поступить в распоряжение господина Тея Господин Гарин проводит вас». Он отвернулся, потеряв интерес. «Я могу перенести нас в другое место!» — выступила вперед Элли, взволнованно схватившись за ограждение мостика. «Я могу всех спасти!» На них оглянулись ближайшие офицеры, рассматривая девушку и Юрия с недоумением и злым раздражением. «Повернулся и капитан», — произнес сдержанно. «Госпожа Берг, вы выбрали не лучшее время для шуток». «Она не шутит», — вступился Гарин. «Она действительно может это сделать». «Я могу!» — уверенно кивнула Элли. Честное слово. Капитан нахмурился. Губы превратились в косую тонкую нить. Юрий внутренне вздохнул. Сейчас их сели выставят вон. Это в лучшем случае. Полынь тряхнула. Качнулся в креслах экипаж. Даже Кимури пришлось ухватиться за поручень. На его боевой консоли замигали огни новых докладов. С постов понеслись нервные аэропорта. И без пояснений ясно, что дела у рейтарского корвета плохи. Капитан окинул взглядом рубку, сказал, нехотя сквозь зубы, «Госпожа Берг, скажу прямо то, что вы предлагаете за гранью здравого смысла и человеческих возможностей. При прочих обстоятельствах я бы уже вызвал конвой». Он поправил жесткий ворот кителя под горлом. «Что вам нужно для вашего... фокуса?» К чести Эли, она молча выслушала Кимуру, но вопрос ответила со всей серьезностью. «Господин Кимура, «Я прекрасно понимаю, как звучит мое предложение, но никакой здравый смысл не мешает существованию арок». Она поправила волосы и сказала, «Мне нужно видеть место, в котором мы должны оказаться. Подойдет что угодно. Снимок, голограмма, визуальная инфокопия. Чем точнее, тем лучше». Было видно, насколько Кимури неловко, как он сдерживает себя. Однако капитан никак не прокомментировал слова Элли, сделал несколько пасов руками над панелью, Раскрыл в воздухе широкую цветную картинку с мерцающими звездами и голубым диском далекой планеты. «Гамма-стрельца в Млечном Пути», — сообщил Кимура. «Подконтрольный сектор Дюрандаль», — корвет вновь сотрясла серия ударов, что-то глухо ударилось по обшивке, палубу дернуло, и Элли чуть не упала, вцепившись Гарину в руку. «Работайте, госпожа Берг», — выпрямившись, сказал Кимура. «Удивите нас», — и отвернулся, утратив интерес. Гарин, все это время почти не дышавший, наклонился к Элли. Спросил тихо, что дальше? Дальше я сама. Взгляд девушки непривычно серьезный, сосредоточенный, устремился мимо Юрия к полупрозрачному изображению далекой гамма-стрельца. Тень от челки упала на лицо, отчего показалось, что свет алых огней в ее глазах зажег две колючие звезды во мраке. Полынь металась по сияющему сектору, неуклюже маневрируя среди смертельных пузырей холода. Ее пытались достать издали, забрасывая торпедами и капсулами с десантом. Ее пытались перехватить на маневре, используя преимущество более современных двигателей. Палубы рапортовали о пожарах, о пробоенных, о раненых и погибших. А Элли все смотрела и смотрела, будто запоминала каждый сантиметр картинки. Потом закрывала глаза, с каждым разом зажмуриваясь все сильнее и сильнее – По щекам девушки текли слезы, она то и дело стучала кулачками по своим коленям, кусая нижнюю губу. Иногда ее лицо искажало гримаса боли, и тогда Юрию становилось не по себе. Он обхватил Элли руками, стараясь не сжимать слишком сильно, старался уберечь ее от рывков и ударов и мысленно взывал к отцам-духовникам, чтобы они хоть чем-то помогли хрупкой девушке. Над ними мелькнула фигура капитана. Кимура поднялся из кресла, мазнул юрий и Элли безразличным взглядом, вытащил из футляра потрепанную книгу. Юрий поймал взгляд одного из офицеров связи. Парень то и дело оборачивался на Элли, смотрел на нее со страхом и надеждой. И не он один. «Черт!» — крикнул Корней Малышев, откидывая вверх пелену визора. «Нас сейчас разнесут!» «Принят курс на атаку», — донесся мелодичный голос штурмана. «Выполняю расчет». «Летались!» — сквозь зубы прошипел кто-то сбоку. Эля вдруг разом обмякла, обхватила лицо ладонями и зарыдала в голос, уткнувшись в стальной наплечник Гарина. Кимура раскрыл книгу, скомандовал, гордо подняв подбородок. «Орудийным расчетом огонь по готовности!» «У меня... не выходит!» Сквозь всхлип услышал Юрий голос девушки. «Прости! Прости!» Юрий молча кивнул, хотели и не смотрела на него. Собрался вставать, чтобы вернуться к блохам. «Корабли встречным курсом!» — почти закричал кто-то из локаторщиков. «Наши!» Под общий дружный рев радости раздался голос из динамиков. «Корветт с рейтарской сигнатурой!» — донесся из динамиков чуть хрипловатый женский голос. «Говорит командир гренадерского дредноута имперского флота Арно. Немедленно сбросьте скорость и сойдите с глиссады. Мы займемся этими тарелочниками!» «Рад слышать тебя, Софи», — громко ответил Кимура, бросая красноречивый взгляд на Гарина. «Мне тут обещали чудо, и, видимо, это ты». Гарин приладил толстый лист бронепластины к зачищенному до блеска полотну внешней обшивки звездолета, подал сигнал роботу. Висящая рядом каракатица тут же ткнула манипулятором вместо соединения, принялась деловито сваривать края. Юрий вздохнул, опустив на стекло рабочего скафандра светофильтр. Принялся задумчиво рассматривать висящий над головой дредноут имперского флота. Появление группы капитана Арно многие на полыни действительно восприняли как чудо. Рейтаров буквально вытащили из петли. Имперские корабли, идущие на помощь к тому времени уже погибшей станции, буквально разорвали увлеченных гонкой архейцев, после чего ударили по оставшимся силам Содружества. Пугающие орудия гренадерского дредноута накрыли ледовые поля чудовищным залпом, перемалывая притаившиеся корабли архейцев. Попытавшихся сбежать добивали гусары на своих скоростных катерах. Теперь вся флотилия, состоящая из артиллерийского исполина и четырех фрегатов, зависла зализывать раны на полпути к арке, ожидая дальнейших приказов. Заодно предоставили ретарам материалы для ремонта и ресурсы госпиталя. Благо, капитан группы София Арно и капитан Полыни оказались старыми друзьями. Каракатица закончила сварку и подняла щупальца. Юрий критически осмотрел шов, толкнул перед собой короб с пластинами, поплыл следом, хватаясь за технические ступеньки. Мимо с хищной грацией рыбы-ската медленно пролетел черно-серебристый катер, чуть заметно качнул крыльями и удалился в сторону многоугольного громадного дредноута. Гарин проводил его взглядом, Завис над очередной трещиной в корпусе старенького рейтарского корвета, потянулась из короба бронепластину. Игру в догонялки полынь закончила довольно потрепанной, с истощившимися генераторами силового поля и множественными пробоинами. Погибло семеро матросов и офицер-ракетчик. Почти в каждом отделении были ранены. Вахтенные каждый день драили палубы, смывая кровь и убирая следы штурма. Технические службы перепроверяли системы, заново тянули разбитые коммуникации. Остальные занялись устранением повреждений внешней обшивки, благо работ хватало. Робот приварил очередную пластину. Юрий толкнул короб и продолжил свой путь. В мобильной группе сильнее всего пострадали Адучи, Маракши и Брама. Урсулит поймал шлемом заряд из ручного гранатомета и слег с контузией. Маракши прострелили плечо и руку, а находящегося в ангаре Бачана придавило сорвавшийся с тормозов погрузочной платформой. Лейтенант Джабар был доволен столь незначительными потерями, а Батор Зарыга сказал, что обычное дело, когда в подобной ситуации облаченные в броню бойцы погибают реже без защитных технарей и пассажиров. Мертвых архейских десантников отволокли в трюм, сняли скафандры и вооружение. Несмотря на внушительный вид обмундирования, вблизи создавалось впечатление какой-то дешевой штамповки, хотя она и была хорошо подогнана и умело оборудована. Сами архейцы — молодые парни и девушки, не старше Иовы, в самом расцвете физической формы. С безмятежными лицами, словно и не мертвые, а просто уснули. Интересно, погибли хоть один из кукловодов, управляющих в бою этими телами? Старые опытные солдаты, фактически бессмертные, в молодых и сильных оболочках, чьи хозяева даже не осознали факт смерти, что может быть аморальнее. Закончив монтаж очередной бронепластины, Юрий развернулся, стараясь не запутаться в крепежном леере, окинул взором поле своей деятельности. Полынь выглядела огромным старым китом, заскорузлом, с толстой потрескавшейся шкурой. По всей длине корвета тут и там вспыхивали голубые огни сварочных дуг, группы матросов в оранжевых скафандрах устанавливали новое оборудование взамен разбитого. Им очень повезло вовремя набрать скорость, отчего корабли Содружества не смогли дотянуться основными калибрами. Очень повезло с Мари, способным вытворять на громоздком корвете фигуры высшего пилотажа. И благодаря этим двум факторам на абордаж пошло так мало штормовых капсул, остальные просто не смогли закрепиться на корпусе полыни. Сейчас Сиев Мари приходил в себя после ментального блэкаута. Его пришлось вытаскивать из кресла и на руках нести в рекреационный бокс. Но зато теперь все на корвете отдавали ему должное как настоящему герою, притаскивая различные мелочи в знак благодарности. Потому что при всей вере в чудеса, каждый надеется на вполне конкретную помощь от вполне конкретного человека. Или отжая. Юрий прицепил к каракатице полупустой короб и отправил ее к плавающему в отдалении складскому контейнеру. Развернулся вокруг своей оси и по лееру пополз к шлюзу, отправив отчет об окончании смены. Подумал о Белли. В последнее время он часто о ней думал. По возможности, бывал рядом. Она очень сильно переживала собственную неудачу на Капитанском мостике. Несколько дней вовсе не выходила из каюты. Все твердило, что всему виной нейроблокаторы. Что они не позволили сосредоточиться. Будто бы Юрий ее в чем-то обвинял. А он, наоборот, старался каждый раз убедить Эля в том, что не произошло ничего страшного. Что с каждым бывает, что никто даже ничего не заметил. Почти все из этого было ложью. Да, ничего страшного не произошло. Полынь практически цела и боеспособна, погибших гораздо меньше, чем могло быть, а раненых вскоре поставят на ноги. И никто не связывал полученный урон с тем, что некая девчонка не смогла вовремя открыть портал в другую галактику. Ну что за ерунда, верно же? Однако дело было в другом. Гарин надеялся, что в суматохе боя на Эли мало кто обратил внимание, тем более на ее разговор с Кимурой. Но ошибся. По корвету поползли слухи о странном поведении девушки в рубке управления. Они и раньше поговаривали как о странном пассажире, а теперь и вовсе. Стали приписывать невесть какие злодеяния, начиная от поломки шлюзовых створок и приступов мигрени, кончая появлением живучей плесени и странными звуками из трюма. Кто-то просто называл Элли сумасшедшей, которой «не место на борту». Юрий по мере сил пресекал подобные разговоры, но, ясное дело, не мог заткнуть рот всем. Единственное, что оставалось, — оградить от них Элли. Пока получалось. Только вот долго ли так могло продолжаться? Уж не лучше ли сойти на первой же гражданской станции? Так будет лучше и для экипажа, и для Элли. Сняв скафандр, Гарин засунул его в пыльный шкаф дезинфектора и нажал кнопку запуска процедуры очистки. Перекинувшись парой фраз с переодевающимися матросами, нашел пустующую душевую кабинку и встал под тонизирующий пар. Казалось, лучше всех прочих себя чувствовал господин Грюнер. Несмотря на то, что в ходе боя у него лопнули баллоны с питательным газом, из-за чего он почти час находился без привычной среды, Бхуд вполне спокойно отнесся к атаке архейцев. На предложение капитана Кимура сменить полынь на иное, более современное судно, Высший ответил категоричным отказом, сообщив, что ему чрезвычайно интересно находиться на борту именно этого звездолета. Даже выделил своего x джина для ремонтных работ, чем заметно ускорил процесс восстановления звездолета. Гарем переоделся в привычный комбинезон — Распихал по карманам личные вещи и, помахав знакомым технарям, пошагал по коридору в сторону своей каюты. По пути вызвал экран задач от Высшего, пробежался глазами. Ничего срочного Бхуту не требовалось, он лишь напоминал, что вечером хотел бы видеть Юрия у себя. Он неожиданно полюбил просматривать в компании Гарина документальные фильмы о земных океанах. Сейчас центральные палубы казались безлюдными, по пустым коридорам гулял вибрирующий механический гул. В красноватом полумраке дежурного освещения мерцала подсветка сервисных люков. В воздухе пахло теплым пластиком и еще чем-то кислым. Погруженный в свои мысли, Юрий не сразу ощутил на себе пристальный взгляд. Поднял голову. Встал как вкопанный, не смея пошевелиться. В конце коридора в проеме двери стояло существо, отдаленно напоминающее собаку. Мертвенно-бледное, С лысой, морщинистой кожей, с крупной головой, лишенной носа и глаз. Вместо ушей — выпирающие перепончатые наросты. Существо повело морды, словно сились разглядеть застывшего Юрия, раскрыло огромную пасть с мелкими многорядными зубами, потом перевалилось с одной мощной лапы на другую и бесшумно скрылось в темноте соседнего отсека. Гарин попятился, не решая развернуться спиной и убежать. «Этого не могло быть!» Но он не мог отрицать очевидное. Только что он видел чудовище с ковчега Пилигрим-2. Только что ему показал зубы его заклятый враг. Мьют.